видом свобода быть с собой и читать то что нравится глава 1 ночной принц от деревянных половец воняло рвотой. С каждым вздохом она обжигала горло. Никого за столом казалось это не смущало. мужчина напротив, Постоянно ронял кусочки копченой селедки, а потом отправлял их в рот, как будто они не успели пропитаться запахом чужих внутренностей. Он причмокнул губами и откинулся на спинку стула, не сводя с меня глаз. Герлигион. правильно?» «Да, так меня зовут». Приподнял я уголок губ. Собеседник фыркнул, потом вытер нос рукой. «Скажи-ка, с чего бы мне продавать их тебе? Ваш король назначил щедрую цену. И он все таки король, черт побери!» Торговец посмотрел в запотевшее окно. Снаружи стояли скованные одной цепью три дюжины крепостных, как свиньи на убой. Он побарабанил по столешнице пальцами левой руки, и ей же потянулся за рогом. «Леворукий». Если его короткий клинок сойдёт с пояса, бить будет по слабому месту. Легко перестроиться. Я глотнул крепкого Эля. Меч ковал не бездарь, но и не мастер. Плохо сбалансированный, громоздкий, тяжелый. Бить будет быстро и сильно, но контролировать удары не выйдет. «Ну?» — спросил он. «На кой они тебе?» Я посмотрел на него в упор. У меня большие амбиции, Гер. А времена в Тиморе стоят неспокойные. Вы не с этих берегов, но будьте уверены, мне есть что прятать. Никакой тайной цели. Мне просто нужны крупные парни охранять ворота. Торговец приподнял бровь. Всю встречу он то и дело сгибал и разгибал правую ногу. Может, болела? Старая травма? Если он успеет подняться... Надо будет проверить. «Насколько я вижу, Гергрей, такого мяса у вас достаточно!» Его взгляд скользнул мне за спину, где грозной стеной стояли Тор, Ари и Бранд. Все со сложенными руками, на поясах клинки, на лицах — хмурые тени. Я боролся с желанием закатить глаза. «Дураки! Я был здесь как Легион Грей!» Высокомерный, безрассудный купец нового Тимора. Они должны были играть моих партнеров, торговых компаньонов, у которых глаз намётан на выгодные сделки, а в карманах не переводятся монеты. Таких же молодых и немного безбашенных завсегдатаев и горных залов, а не королевских воинов. Оправдание стоять с кислой миной было только у Ари. Должно быть, он терпел невыносимую боль. Эта его иллюзия снова сделала меня похожим на Легиона Грея. Ари виртуозно путал людям мозги, но магия дорогого стоила. Вместе с хаосом из тела утекали силы. А этот ублюдочный торговец все не затыкался. Они просто расстроились, что мы не предложили им выпить. Попытался оправдаться я, кидая острый взгляд на Тора. Он и раньше редко улыбался. А с тех пор, как мы побывали в Вороновом пике, вызвать у моего старого друга хоть какие-то эмоции мог только один человек. И Элизы здесь не было. Так что меньше, на что был способен Тор сыграть свою роль беззаботного, амбициозного торгового партнера Легиона Грея. Как Матис, Плотник сумел вжиться в роль не выдавая, насколько он искусен с мечом, болтавшимся на поясе. Он смеялся, стучал раскрытой ладонью по столешнице и опрокидывал в себя кислое вино рог за рогом. Его собеседник не снимал капюшон. Фрею показываться на глаза было рановато. Его бы тут уже узнали. Мой субутыльник тоже допил свой рог, не отрывая от меня глаз. «Что ж...» «Простите, Герр, но я не собираюсь жертвовать сделкой с короной, чтобы потешить ваши амбиции. Отправляйтесь на открытый рынок Воронова пика и дам вам небольшой совет. Не берите в привычку заключать сделки в обход своего короля». «Я думаю, вы совершаете ошибку». Разговор грозил вот-вот сменить мирное русло. Пока торговец краснел и раздувался, как высокомерный петух, На моих коленях тяжелел скрытый столешницей топор. Обветренное лицо прорезала самодовольная ухмылка. «Ошибки не привели бы меня к торговым делам с королями, мальчик!» «Мальчик?» — усмехнулся я. «Смелое обращение, Герр!» «Не думай, что репутация бродячего торговца легиона Грея прошла мимо моих ушей!» «Наглец и дикарь!» что одной рукой ублажает купеческих дочек, а другой грабит их отцов. Для меня ты всего лишь маленький беспризорник с толстым кошельком. Неужели это все обо мне?» Приподнял я бровь. «Еще как!» Губаева дернулась, обнажая золотой передний зуб. «Хорошо, что у меня нет дочерей, гергрей. Сделки не будет. Дружба с королем — «Звучит более многообещающе, чем с мальчишкой вроде тебя!» Я приподнял рог для питья и недобро улыбнулся. «Не могу не согласиться. Даю последний шанс отдать мне крепостных по доброй воле». «Теперь уж и вовсе отдать!» — хохотнул он. «Вот ты чудак! И как тебе только удалось так долго продержаться в торговом мире!» «Я так понимаю, это отказ?» Торговец посмотрел на меня, как будто я потерял рассудок. «Да, Гер Грей, я отказываюсь отдавать вам свой товар!» «Понятно. Я крепче сжал рукоять боевого топора. Там, под слоями кожи, дерева и стали, жил уют. Что-то знакомое и смертельно опасное. Жаль». Но эта ночь закончится для тебя плачевно. Королю не нужна дружба с такими, как ты. Он лишь предлагал честную сделку. Ухмылка на лице напротив померкла. Что ты? Не успел он договорить, как изогнутый край моего топора разрубил пальцы на столешнице. Истошный гортанный крик нарушил покой пивной. Мои люди из Раскига Поднялись еще до того, как остальные поняли, что происходит. Меч Матиса перерубил позвоночник торговца. Фрей откинул капюшон и метнул кинжал в подвальщика. Остриё вонзилось ему в горло. Я не стал задавать вопросов. У Фрея могли быть свои причины. Постояльцы пивной закричали. Некоторые потянулись за оружием. «Прожили они недолго». Несколько человек таращились на Фрея и даже позволили себе победные улыбки. Но пока я поднимался со стула, Тор, Матис и Брант расправились с людьми моего незадачливого собеседника, поставив их на колени и уперев ножи к каждому в шею. Ари выпустил вздох облегчения, снимая иллюзию с моего лица. Я оправил манжеты Камзола и подошел к торговцу. На лбу выступила испарина, щеки побледнели. По столу растекалась кровь, смешиваясь с пролитым Элем. Он вздрогнул от того, как мои глаза затопила тьма, а кончики ушей заострились. Я провел пальцем по острию боевого топора и опустился на корточки, положив руку ему на шею. «Приношу свои извинения. Я был не совсем с вами честен». Я сильнее надавил на рукоять топора, перерубившего его пальцы. Торговец взвыл и закрыл глаза. Впрочем, прежде всего, я хотел бы прояснить некоторые наиболее противные сплетни о моей персоне. Я не ублажаю купеческих дочек. Мне вполне хватает одной дочери Тимора. Уверяю вас, Гер, вы поймете, если увидите ее. Поистине прекрасная и в то же время пугающее. «Может, мы ускоримся? Эти ублюдки думают, что могут вырваться, и это несколько раздражает», — ухмыльнулся Ари. Пойманные торговцы дергались и пытались дотянуться до клинков на поясах. «Простите, я бросил обеспеченный взгляд на своего собеседника. Никогда не могу остановиться, когда начинаю говорить об Илизе. «Кто ты?» — выдавил он. Ты пришёл торговать с королем, не так ли? Как уже было сказано, король, то есть я, не хочет с тобой торговать, но товар заберу. То ли от потери крови, то ли от боли в почти отрубленных пальцах, но торговец будто слегка тронулся умом. Он рассмеялся, и на его жидкой бороденке повис плевок. «Ты безумец!» Твой король уничтожит тебя за такие слова. Я перевел недоуменный взгляд на Тора. Да что он заладил? Мой король, мой король. Хотя постой. Кажется, я понял. Я сузил глаза. Ты, должно быть, говоришь о ложном короле. Колдер продолжает радоваться своей картонной короне. И почему я не удивлен? Ложный король? Я встал и наклонился вплотную к его уху. «Ты пришел на мою землю, собираясь торговать магией, торговать моим народом. Лично я расцениваю это почти как объявление войны». «Убей их!» — кивнул я Тору. Покончили с ними быстро. С каждым всплеском крови под лезвием и стуком падающего тела торговец вздрагивал. Я небрежно вырвал топор из его руки, и он вскрикнул, перегнувшись через стол. Тело его било дрожь. Сегодня я ставлю тебя в живых, сказал я. Не благодари. Когда явятся стражники вороного пика, они явятся, чтобы отвести тебя к лже королю. Передай ему мои наилучшие пожелания. Скажи, что король Вален Ферус уже в пути. И еще, я очень ценю его торговые связи. Его караваны сослужили самую добрую службу для истинного народа этих земель. Торговец распахнул глаза. В их глубине плескался безумный страх. Я находил в таком взгляде странное удовлетворение. И оно не слабело, хотя мы атаковали караваны Колдера вот уже несколько месяцев. Подрезали ему колени, ослабляли. Я дал знак своим людям уходить. Брант хлопнул торговца по плечу и бросил ему грязный льняной лоскут вместо повязки. За ним все равно придут вороны. Они отвезут его к Колдору. Либо взбалмошный мальчишка убьет его, либо. Нет, пожалуй, все-таки убьет. Снаружи Фрей и Матис освобождали крепостных. И я сорвал с плеч проклятый жилет. Никогда не пойму, как тиморцам удобно в этой одежде. Матис с ухмылкой передал мне второй боевой топор. Отлично сработано, мой король. Ночь наполнилась смехом. Некоторые явно были родом не из Тимора, и их кровь, струящаяся из ран и ссадин на избитых телах, резко пахла чем-то гниющим. Альверы. «Волшебный народ из королевства на дальних берегах!» Я усмехнулся, представив, как Джуни, наша подруга Альвер, будет рада узнать, что мы отбили ее народ у Воронова Пика. «Фрей! Фрей!» Глубокий горловой голос возвысился над остальными. Фрей опустил меч, на его губах заиграла улыбка. Он ринулся сквозь беспорядочную толпу, и столкнулся с бывшим пленником, одетым в лохмотье. Всё больше взглядов обращалось к моему стражнику. Люди шептали его имя. В конце концов, это был родной город Фрея. Его дом. Место, которое Воронов пик уничтожил и разграбил, перебил женщин и детей, поработил мужчин. «Король Вален», — сказал он несколько недель назад, — «у меня есть просьба личного характера». «Личного характера?» «Называй это местью». Зов мести был мне слишком хорошо знаком. Я кивнул. «Слушаю. Я хочу освободить своих соплеменников и моего брата, а затем расправиться с теми, кто держал его в плену два года». Он рассказал всю историю целиком. «В южных поселениях этанцы восстали во имя старой Этты и моей семьи. Всех их перебили или продали в рабство. Они могли бы стать еще одним караваном Колдора, на который мы совершали налеты, но Фрей выследил именно этого торговца и именно его крепостных на продажу. Когда человек, похожий на Фрея, как две капли воды, отстранился от объятий, зажав лицо брата между ладонями, сердце у меня закололо. Я должен был радоваться за них, но от воссоединения братьев становилось больно. Фрей спас брата, а я своего бросил. «Вас освободил король Валин Ферус! провозгласил Тор, перекрикивая смех. Голоса разом стихли. Донеслось лишь несколько шепотков. Люди повторяли мое имя. «Мы стоим на стороне тех, кто владеет магией, всех видов и раз. Мы сражаемся за то, чтобы вернуть эту землю. По крепостным было видно, что все то время, что они провели в качестве пленников и живого товара, богам известно, как долго над ними издевались, как могли. И тем не менее, пока Тор говорил, все больше улыбок озаряли ночь, все больше надежды светилась в темных глазах. «Идемте с нами!» — воскликнул Фрей. «Вы — мои люди! Вы — «Люди Акселя!» Он обхватил худое плечо своего брата. Аксель посмотрел на меня и опустился на одно колено, прижав кулак к сердцу. «Я с истинным королем. Еще несколько человек преклонились вслед за ним. Некоторые колебались. бранд шагнул вперед и порезал себе ладонь. Многие крепостные каравана узнали неприятный сладковатый запах их кровь пахла так же. Мы сражаемся за все магические народы. Больше улыбок, больше гордых смешков, больше кулаков, бьющих в грудь. Брант едва ли понимал собственную магию. Он всего полгода, как выяснил, что принадлежит племени Альверов. Но магия в его крови не просто противно пахла. Дар Бранта предчувствовать опасность, не раз спасал наши жизни. С тех пор, как я открыл свое истинное имя, все больше этанцев и ферри стекались в Раскик, чтобы найти убежище и присоединиться к своему народу. Колдер вынужден был покупать крепостных у торговцев из других королевств, и в Тиморе стал появляться странный хаос — Месмер, как Джуни называла их магию. И с помощью Бранта Мы отобрали у лжекороля короля и его. Матис подошел ко мне и сложил руки на груди. Еще одна победа, а? Колдер слабеет. Он боится тебя. Нас сказал я. Он боится нас. Он и правда боялся. Оборону воронова пика усилили в десять раз. С одной стороны это значило, что растущая мощь хаоса представляла для них реальную угрозу, но с другой — Колдер был в отчаянии. Что я отлично знал о людях, одержимых властью, так это то, что они были непредсказуемы, опасны. Нам нужно было действовать осторожно. Некоторые были против и требовали немедленной расправы над всеми тиморцами. Я думала об Лизе. Неприятно было осознавать, но в Раскиге появились те, кто готов был бросить ее в пекло вместе со всем вороновым пиком. Я не позволю этому случиться. Элиза поможет залечить шрамы этой земли и ее людей. Элизу Лиссандер выбрала мое сердце, и всем недовольным придется смириться с тем, что их король-наместник любит Тимурскую принцессу. Колдеру кусят в ответ. Пробормотал Тор, пока Фрей и Бранд формировали отряд, чтобы отправиться в Раскик. «Пусть кусает», — сказал я. «Он стоит на скользкой земле. Мы уже близко, и он это знает. Он снова воспользуется солом, и на этот раз мы отобьем его». Тор прикрыл глаза. «Валин, я не смогу убить его». Сол был единственным оружием Колдора против меня. Я считал Солнечного Принца мертвым, но все это время Воронов пик прятал моего брата, Темного Фери, и использовал его хаос, чтобы создавать ужасные яды. Сол будто превратился в их личную опасную зверушку. Если Сол представлял угрозу для нашего народа, он предпочел бы, чтобы я убил его. Это я понимал. Но, как и Тор, я не знал, смогу ли довести дело до конца, когда придет время. Я не собираюсь убивать своего брата. Но когда они снова выведут его на свет, я заберу его у них. Верну домой. К тебе. Я положил руку на плечо Тора, а затем отвернулся, чтобы возглавить наш новый караван. Да... Колдор укусит в ответ. Но мы будем готовы. Поколеченный нашими нападениями, коронованный мальчишка едва мог прокормить свой народ, и я сомневался, что его это волновало. Он слишком зациклился на том, как бы получить мою голову, чтобы уделить время настоящей стратегии. Скоро его голова станет моей».